Технология копирования, хранения и подмены информации о явлениях, существующих в этом мире. Это и есть магия. Семья Йоцуба определяла разложение и как не магию, однако по своему фундаментальному принципу действия оно было ничем иным, как магией. «Я не могу увидеть структуру вещества, но разложить его я могу. В таком случае почему считается, что магия разложения не подействует только из-за того, что я не могу напрямую увидеть структуру разума?» Тация спросил сам себя. То, что я сейчас наблюдаю перед собой, что это такое? То, что он распознал как Арктура, было псионовой структурой, хранящей в себе информацию о реальном теле. Однако там хранилась не только информация о веществах, из которых было сформировано это реальное тело. Это еще не было выяснено до конца. Однако считается, что основной функцией псионов для живых существ является обеспечение связи между принадлежащим материальному миру реальным телом и существующим в другом измерении разумом. Псионы не взаимодействуют с материальным миром. Однако существует одно исключение из этого правила. Псионовые волны могут генерировать в клетках мозга электрические сигналы, и наоборот, электрические импульсы клеток мозга могут порождать псионовые волны. Благодаря этой своей природе псионы способны обеспечивать связь между разом и реальным телом. Явления сопровождаются информацией. Информация о явлениях записана в псионах. Это также относится к явлениям вызываемым самими псионами. В псионовом информационном теле, хранящем информацию о реальном теле, также должна содержаться псионовая информация, используемая для связи с разумом. В наблюдаемом тации и псионовом теле Арктура был записан некий проход, позволяющий разуму работать в этом измерении. Для начала, почему вообще существует необходимость, чтобы духовное тело сопровождалось псионовым информационным телом? Тацио задал сам себе новый вопрос. Он прервал попытки маневрирования с целью сблизиться с Арктуром для использования прерывания заклинания, единственного доступного средства атаки против Арктура, и вернулся к стратегии перехвата и уклонения от атак. Интуиция тации подсказывала ему, что он не должен сейчас прерывать ход своих размышлений. Послушавшись этого голоса разума, он начал строить гипотезу. Этот враг — это не просто Александр Арктур, истинное тело паразита тоже всегда покрыто псионовой оболочкой. Разум не может контролировать тело напрямую, А также не может напрямую распознавать информацию, которую чувствует тело. Разум, пушеоновое информационное тело, отдает приказы реальному телу путем излучения псионовых волн, а получает собранную реальным телом информацию путем приема псионовых волн. Атаки Арктура стали более яростными, будто он решил, что Тация даже не считает необходимым контратаковать. Машинально нейтрализуя вражескую магию, Тация погрузился в глубину размышлений. Будет ли все точно так же, если нет реального тела? разум не сможет напрямую вмешиваться в это измерение и не сможет напрямую получить информацию из этого измерения. В современной магической науке основой является гипотеза, согласно которой понятие «информационное измерение» не означает, что существует другой мир отдельный от нашего. Информационное измерение — это лишь платформа, на которой записана информация о явлениях. Это словно изнанка «другая страна нашего мира». Значит, духовное тело не может получить прямой доступ к информационному измерению точно так же, как и к материальному измерению. Оно получает доступ как к материальному, так и к информационному измерению, используя проход, созданный внутри сформированной из псионов структуры, служащей в качестве медиума-проводника. Эта идея пришла в голову Тацуи и будто божественное откровение. В таком случае, если разложить псионовую структуру, служащую для разума точкой доступа, то разум будет отрезан от этого измерения? Тацио немедленно попытался это попробовать. Первым делом он направил способность распознавания информационных тел глаза духов на астральное тело Арктура. Внутри астрального тела он нашел структуру, ответственную за связь разума с информационным измерением. Информация о самом реальном теле не подходит. Информация о подразделе псионового информационного тела, используемого для связи реального тела с разумом, не подходит. Информация о вратах, выпускающих последовательности магии... Нет, не то. Врата, существующие между самым нижним слоем области сознания и самым верхним слоем области подсознания, это выход, через который разум, обладающего реальным телом волшебника, выпускает последовательности магии свои зоны расчета магии, являющиеся целью Эйдос. Однако покинувший своё реальное тело Арктур для активации магии не использовал записанные в астральном теле врата. По-видимому, врата – это своего рода модификация канала связи разума с реальным телом. От Арктура в Тацию полетела атака магии психического вмешательства. Задействованные на полную мощность глаза духа в Тацию уловили момент выхода этой магии. Из-за того, что он отвлекся на наблюдение, нейтрализация магии опоздала на одно мгновение. Тация был атакован галлюцинацией, заставляющей потерять ориентацию в пространстве с помощью лишения чувства направления. Упав всего на 2 метра, он уже разложил приклеенную к нему последовательность магии иллюзии, тем самым восстановив свою ориентацию в пространстве и контроль магии полета. «Что сейчас?» Подстроив свое сознание, чтобы оно не слишком концентрировалось на цели, Татсуя направил свой взгляд на только что обнаруженную псионовую структуру. У этого духовного тела канала вывода последовательности магии будто был одноразовым, так как от него остались лишь незначительные следы. В данный момент никакой связи через него уже не было. Но рядом с ним он обнаружил другой действующий канал. Нейтрализовав очередную атаку Арктура, Тацу изучил этот проход своим взглядом, Изнутри астрального тела с очень короткими паузами, то есть практически непрерывно, посылалась сила вмешательства в явление. Атаки Арктура продолжились. По-видимому, если не спешить, то можно будет обнаружить и другие каналы, однако времени на это не было. Нельзя было терять ни секунды времени и закончить эту битву как можно быстрее, чтобы продолжить преследование именами. Татца нацелил взгляд на обнаруженный проход для силы вмешательства в явление, анализ структуры канала. Уделив немало времени информационным телам физических и материальных явлений, а также качественным отличием в структуре последовательности магии, Тацея в итоге понял, чем является этот постоянно работающий канал. Это проход для поддержания заклинания астральная проекция. Примерно в то же время как его анализ был завершен, атаки Арктура стали еще более интенсивными. В его поведении тоже чувствовалась нетерпеливость. Возможно, Арктур как-то почувствовал, что Татца смотрит на него, и расценил это как опасность. Именно поэтому Татца не стал менять свои действия. Разложение вражеских атак – подготовка своей атаки. В разложении Эйдоса разных физических явлений обычно есть небольшие отличия. А в разложении разных псионовых информационных тел фундаментальных отличий нет. Можно даже сказать, что схема разложения информационных тел, сопутствующих информационным телам, близка к схеме разложения последовательности магии. Сделав такой вывод, Тация применил новые знания при строительстве последовательности магии рассеивания заклинания. Время конструирования было вдвое больше обычного, но все равно было меньше половины секунды. Тация выпустил в астральное тело Арктура магию разложения информационных тел. Ее целью было не все астральное тело, а магический канал, поддерживающий астральную проекцию. Эффект был. Он увидел, как проход для силы вмешательства в явление был разрушен. Из соответствующего места на астральном теле вырвались пушеоновые волны. Татси не мог видеть пушеоны как частицы и не мог распознавать пушеоновые волны как сигналы, однако он мог почувствовать наличие или отсутствие пушеоновых волн. Истинная природа силы вмешательства в явление ⁇ это пушеоновые волны. Сила вмешательства в явление из области подсознания волшебника вливается напрямую в Эйдас-цели. Сам волшебник не может осознать это событие никак, кроме «я вливаю силу вмешательства в явление». Однако сейчас Тацию, разрушив ставший неприкрытым канал силы вмешательства в явление, возможно, был первым волшебником, который смотрел на саму силу вмешательства в явление. «Значит, в магии используются не только псионы, но и пушоны. Неосознанно пробормотал он вслух. Сила вмешательства в явление перемещается мгновенно, будто телепортируется... Поэтому даже способные видеть пушеоны обладатели сверхспособностей, такие как одноклассница Татсу и Мизуки, не могли понять, что на самом деле это пушеоновые волны. Даже магия, заполняющая пространство самой силой вмешательства в явление, такая как зона подавления магии, например, наблюдается только после того, как уже произвела вмешательство в пространство как магия. Это не значит, что природа силы вмешательства не исследовалась в прошлом. Гипотеза о том, что проводником силы вмешательства в явление служит не псионовое, а пушоновое информационное тело, тоже существовала среди исследователей магии, хотя ее сторонников было меньшинство. Тем не менее, это был первый случай, когда природа силы вмешательства в явление наблюдалась в виде пушоновых волн. Если Тацу не ошибся, то это станет великим открытием в области магической науки. Однако в данной ситуации его любопытство как исследователя уступило его понимание обстановки как солдата. Стация переключила внимание с разрушающегося канала силы вмешательства в явление на общую ситуацию с астральным телом. Изменения появились быстро, астральное тело Арктура до этого момента, непрерывно атаковавшее магией, перестало двигаться, Причем не только перестало перемещаться в пространстве, активность псионового информационного тела тоже не наблюдалась. Плотность псионов, из которых была сформирована проекция астрального тела, начала уменьшаться. Это продолжилось около 10 секунд и в итоге астральное тело Арктура исчезло, будто его засосало в пустоту. Закрытие пути снабжения силой вмешательства в явление сделало невозможным дальнейшую поддержку астральной проекции, и духовное тело Арктура было отброшено обратно в реальное тело.